Конечно, лишиться половины здоровья, численного воплощения моей жизни, все равно очень опасно. Но с другой стороны, если я откажусь, Морта реализует свою угрозу и громким возгласом помешает мне выполнить квест. Правда, нужно учесть, что даже если я соглашусь и одержу победу, Морт вполне может не сдержать обещания. Где доказательство того, что ты оставишь меня в покое, если я выиграю?» спросил я у сокрытого мраком и кольчужным капюшоном лица. Морт разочарованно покрутил головой. Что, вы уже не подлец? Я даже имя такое взял, потому что всегда держу обещания. Шучу, это тоже неправда. Но вы сами подумайте, если я проиграю, у меня ведь останется всего половина хитпоинтов. Мне придется долго пить зелье, чтобы их восстановить. А как в таких условиях кричать, что если сделал шастики со стоянки по ко мне? Да и со спины может какой-нибудь моб подкрасться. Ха-ха. Слабо верится. В принципе, я мог решить не рисковать попусту, а принять условия Морта и уйти ни с чем. Никто не требует от меня пройти квест проникновения именно в эту ночь. На рассвете настанет пятый день освоения этого уровня. А баблану бао, который он декламировал со сцены, это означает лишь начало походов в лабиринт. Перед этого боссом ожидается только послезавтра вечером. вечера. Времени доделать все квесты еще более чем достаточно. Но если я вернусь в лагерь, то так и не пойму, для чего Морту понадобилось устраивать эту засаду. Будучи бывшим БДТ, странным без торад, догадался, что если я не появлюсь в главном городе, значит, занимаюсь компанией войны эльфов. Но ведь Морта не мог знать, что я попытаюсь проникнуть на стоянку именно сегодня и именно в этот час. Да, он мог заплатить Арга, но тогда во время нашей недавней встречи она бы предложила мне купить информацию о том, что Морта мной интересовался. Другими словами, скорее всего, Морта не знал, когда именно я появлюсь. Я просидел в засаде несколько часов. Что же могло заставить его приложить столько усилий к тому, чтобы просто помешать мне пройти главу компании? Нельзя уходить, не разобравшись, подсказало уже не мое любопытство, а зловещее предчувствие, и я нехотя кивнул. Ладно, пусть дуэль решит, кто из нас двоих уйдет отсюда ни с чем, но я хочу, чтобы ты повысил свою ставку. Хм, же, даже во что-то не устраивает? Конечно. Тебе в случае проигрыша придется просто уйти, а мне еще и бросить квест. Так нечестно. Понятно, понятно. тогда что, по вы мы должен поставить? Ты внятно и подробно объяснишь, зачем все это устроил. Морта покрутил голову, как болванчик, но тут же кивнул. Как, скажете? Правда не обещаю, что вы меня поймете.» Об условиях мы договорились. Казалось бы, обсуждать больше было нечего. Однако мы не могли просто взять и прямо там же наброситься друг на друга. Звонный донес себя до вершины обрыва и перебудил бы всех эльфов на стоянке. Пошли куда-нибудь еще. Чуть выше по течению есть от пошире». Конечно, конечно. О, поверь не могу, что сесть в дуэли с господином Киритом. Можно я ещё с с вами посебитва? А, гна, да, фотокристалла же пока нет. Какая жалость. Я отворил взгляд от болтающего без остановки Морты и пошел поёжиной от мель вверх по течению. Он в припрыжку побежал в ту же сторону. Метров через тридцать мы дошли до места, в котором отмели расширялись, образуя круг. Как правило, так отмечаются какие-нибудь интересные места. Возможно, здесь клюет какая-нибудь крупная рыба. Но мне не было времени разглядывать воду. Я остановился у центра круга и повернулся направо. В ту же секунду морда тоже встал ко мне лицом. Улыбка на его лице оставалась, но стала чуть более зловещей. Что ж, отправляю вам запрос. Правой рукой Морта быстро открыл меню и сделал несколько плавных движений. Перед моими глазами всплыло вытянутое окошко. Морта вызывает вас на дуэль один на один. Принять вызов? Yes, No. Первым делом я проверил начало текста. Похоже, Морта не солгал. Это действительно его имя. Увы, моих познаний в языках не хватало, чтобы определить, есть ли в этих пяти буквах какой-то смысл. Над кнопками Yes и No виднелся выбор из трех доступных режимов. Я поставил галочку напротив дуэли до половины здоровья и покосился на противника. Морто стоял метрах в пяти по ту сторону реки. и до сих пор не собирался снимать с себя капюшон. Главные уборы защиты лица имеют повышенный показатель брони, однако мешают зрению и слуху. Морто приходилось смотреть на мир сквозь надвинутую на глаза кольчужную сетку. Учитывая, что сейчас ночь, обзор у него должен быть весьма скверным. В отличие от него, я не ношу шлемов, так что мои глаза и уши работают на сто процентов. Однако я получу огромный урон, если пропущу удар по голове. С другой стороны, даже шлем не спасает от того, что такие удары сопровождаются короткими дебафами: головокружением, оглушением. Мне, как игроку Азе получать такие дебафы смертельно опасно. Так что от ударов по голове я стараюсь уворачиваться всеми правдами и неправдами. Шлемы к этому только мешают, поэтому я их и не ношу. Кольчужный капюшон Морта плох с обеих точек зрения. Он ограничивает зрение не хуже великих шлемов, которые игроки часто называют вёдрами, но при этом не ли обладает хорошим показателем защиты. Если Морта не снял его перед дуэлью, ему либо очень хочется его носить, либо он вынужден это делать по какой-то причине. Надо было взять с него обещание рассказать про капюшон, если выкрою. Пришло в голову запоздалое мысль, но я сразу прогнал её и взял в себя в руки. Я поднял руку и не опуская взгляда ткнул туда, где находилась кнопка "ес". Yes. Текст в окошке изменился, начался минутный обратный отсчет. Во время беты игроки часто жаловались на то, что задержка в 60 секунд перед дуэлью слишком долгая, но администраторы к ним не прислушались и не стали сокращать ее. Я давненько не участвовал в дуэлях, но минута сейчас казалась мне слишком затянутой. Я вытащил из ножен за спиной закалённый меч плюс 8 и встал в полуобороте, приняв классическую боевую стойку. Он несмотря на начавшийся обратный отчет, не торопился выхватить клинок. Он так и стоял с туканом, бездумно глядя на меня. Может, ему расхотелось сражаться? подумал я, нахмурившись. И вдруг осознал, что слишком легко принял вызов Морта. Чтобы выжить в САО, нужны знания и опыт. Разумеется, за время бета я успел поучаствовать во множестве дуэлей, поэтому знаю навыки мечника полезны в таких битвах и методы борьбы с ними. Однако сейчас мне предстоит дуэль в настоящем САО, превратившейся в сырцельную игру. Эотопотов в таких дуэлях у меня нет вообще. Зато Морта, судя по всему, продолжал участвовать в них и после начала смертельной игры. возможно, даже часто. Поэтому он знает то, чего не знаю я. И продолжает неотрывно следить за мной руководство всеми на этими знаниями. Морта оценивает мою стойку и выбор позиции, но сам не выхватывает меч раньше времени. Таких противников я в бытине не встречал никогда. Я привык к дуэлям, в которых соперники ноют на долгий обратный отсчет. Коротают время болтовнёй со зрителями. а Острозы после начала оброшивают друг на друга сильнейшие из известных навыков мечника. Однако 43 дня назад с принципы этого мира в одночасье изменились. 60 секунд стали паузой для оценки противника и планирования тактики. Мой взгляд на миг опустился на висящее на уровне груди окошко. Цифры показывали, что до начала дуэли оставалось всего 40 секунд. Я снова взглянул на Морте. Тот тыл на месте, чуть покачиваясь и ничем не выдавал своих намерений. В отличие от него я чуть согнул колени, наклонился вперед и выставил перед собой закаленный меч. Что Морто мог понять по моей стойке? Догадался ли с какого удара я начну? Как собирается на него отреагировать? Да, я могла поменять стойку, но не дастся это Морта еще больше пищи для размышлений. Я снова посмотрел на окошко. 35 секунд. Обратный отчет, раньше казавшийся мне таким долгим, сейчас словно ускорился вдвое, не давая времени на размышление. Может, попросить его начать сначала? Но я не смогу опуститься до такого, да и после начала обратного отчета дуэль уже не отменить. Я поймал себя на том, что теряю хладнокровие, а на моем лбу проступила капля виртуального пота. 25 секунд. Раз так, может, не пытаться напасть первым, а посмотреть, как поведет себя морта? Между нами 5 метров реки. Она неглубокая, можно перейти вброд. Но если попытаться пробежать по дну или сразиться прямо в воде, аборный поток вполне может сбить с ног. Поэтому вряд ли морта кинется вперед, сломя голову. Хотя стоп. Петиметровую реку можно просто перепрыгнуть, включив навык мечника сверхзвуковой прыжок. Если я применю его в первую же секунду, Морта вряд ли успеет прыгнуть из области системного самонаведения меча. К счастью, сейчас я держу рукоять меча на уровне бедер, а для сверхзвукового прыжка она должна быть на уровне плеч. Так что Морта вряд ли ожидает такого поворота. 10 секунд. С этого момента обратный отчет сопровождается звуковым сигналом. 5 Морд наконец-то вынул клинок из ножен. Лезвие его закалённого меча зловеще мерцала. Похоже, он тоже хорошо заточил свое оружие. 4. Выхватив меч, Морта плавно, почти расслабленным движением правой руки поднял его на уровень плеч. Клянка окутал светло зеленый свет, предупреждая о готовящемся навыке мечника. Я сразу узнал его по стойке и цвету. Сверзнул прыжок. 3. Неужели он задумал то же самое? Но отсчёт ещё не закончился. В дуэли за пределами безопасной зоны успешный удар до конца отсчета будет воспринят как преступление, окрасит курсор в оранжевый цвет. 2. Если я хочу вернуться от навыка Морты, нужно прыгать влево или право прямо сейчас. Но вместо этого я остался на месте и начал поднимать меч, решив, что Морта не будет атаковать раньше времени, а дождется окончания отсчёта в этой позе. Однако это означает, что он поспешил. Навык вполне мог самостоятельно отмениться за миг до начала дуэли, не выдержав такой длинной задержки. 1. Несмотря на мои прогнозы, Морто уверенно оттолкнулся от земли, как только цифры обратного отсчёта показала 01. В реке отразился зеленый след, в воздухе засвистел клинок. Только тогда я понял: Морто совсем не обязательно было включать навык после начала дуэли. Главное, чтобы меч коснулся аватара противника и ранил его хотя бы спустя миллисекунду после окончания отсчёта. И тогда система уже не объявит игрока преступником. И Морто точно знал, когда именно нужно срываться с места. 0 На самой середине реки вспыхнули фиолетовые буквы: Дуэл. Но я их не увидел. Обзор полностью закрыл налетевший на меня чёрным коршеном морта. Я собирался начать дуэль со Сверзуколовы прыжка, хотя сейчас этот план казался мне до смешного консервативным. В конечном счете именно он и спас меня от позорного поражения в первую же секунду. Ведь я все еще стоял с мечом на уровне плеч. Так и не приняв стойку для навыка, я завалил меч набок. И чудом успел встретить удар морта? Даже прямое попадание по голове вряд ли лишило бы меня сразу половины здоровья, но наверняка оглушило бы, так что я пропустил бы и следующий удар. Я как можно крепче сжал рукоять правой руки, а левую приложил к боковине лезвие за миг до того, как металл принял удар страшной силы. Навыки игроков отличаются от атак монстров характерной тяжестью, потому что они не отдают свои тела во власть системы, а изо всех сил напрягают руки и ноги, пытаясь придать ударам наполнительную мощь. Оранжевые и зеленые искры расплескались в нескольких сантиметрах от глаз, на миг ослепив меня. Хотя по сравнению с другим одноручным оружием мечи, инструменты весьма прочные. У них тоже есть слабые места. Если давить на клинок с такой силой, он быстро израсходует запас прочности и погнется, после чего система будет считать его сломанным. Хотя мой меч и остановил сверхзвуковой прыжок мёртвеца, он тут же издал неприятный скрежет. Тем не менее, мой надежный союзник с самого первого дня смертельной игры выдержал и это. По ощущениям, удар был такой силой, что не сделал я в лагере темных эльфов четвертую заточку на прочность, меч не выдержал бы. <свят> Процедила сквозь тиснутые зубы, дожидаясь окончания навыка Морта. Как только и успешно заблокирую удар, система ненадолго обездвижит противника. И я чётливо видел, как спецэффекты навыка постепенно затухают. Но замед до окончания удара моя правая нога, опиравшаяся в зыбкую отмель, все же не выдержала давления и заскользила. Я тут же начал заваливаться, поэтому пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не упасть. В тот же миг свет меча Морта погас, и приземлившись, я кинулся вперед. Оправившись от оцепенения, Морта вновь занес клинок. А! Два боевых клича, затем звон стали. На ночном лесу раздался характерный резонирующий ляск, который сопровождает столкновение одинакового оружия. Затем ещё раз, и ещё. Даже без навыков мечника Морта сражался достойно. Его короткие эффективные движения направляли остриё клинка напрямую к самому уязвимым точкам моего тела. Избегать его удивительных атак, похожих на комбинацию рубящих и колющих, было непросто, но мне все же удавалось держать оборону при помощи парирования и быстрых шагов. По количеству ударов морда однозначно меня превосходил, но это не страшно. Битва с ним помогла мне собраться с мыслями. Отзвуки позорной паники постепенно затухали. Сначала нужно полностью сосредоточиться, а уже затем думать о контратаке. Ус! Особенно громко воскликнула Морта, будто раздражённая неудачей своего налёта. Одновременно с этим он выбросил клинок снова, направляя его мне в сердце. Колющие удары тяжело парировать, зато от них легко уходить в бок. Я шагнул вперед и вправо, вставая в более открытую стойку. Пока с трёмя мечами Морта проносился мимо меня, я взмахнул своим клинком слева направо. Четырежды заточенный на остроту лезвие разрезала чешуйчатый нагрудник Морты, и впервые за бой сократило шкалу его здоровья. О такого ничтожного урона не закончилась бы даже дуэль до первого удара, но я все таки вырвался вперед. А! Выдохнул Морта и отпрыгнул назад. Улыбка уже пропала с его губ. Если бы я дал Морта спокойно отскочить, он бы наверняка применил еще какой-нибудь грязный прием. Поэтому я резко шагнул вперед, сохраняя дистанцию. Морта провел еще несколько рубящих и ударов, от которых я хладнокровно вернулся. По ходу натиска он постепенно отступал. И вскоре под его ботинками раздался плеск воды. Конечно, я не мог посмотреть вниз, но похоже, мне удалось оттеснить противника к реке. Нужно надавить на Морта еще сильнее и заставить его провести сильную атаку. Затем мы от нее и завершить бой навыком мечника. Тут мои мысль прервал громкий всплеск. Но раздался он не потому, что Морт упал в реку. Не понимаю, когда он успел. Но мой противник уже стоял в реке обеими ногами. А теперь параун ботинком плеснул мне воду в лицо. Видимо, он задумал сбить меня с толку водой, чтобы зайти сбоку и нанести ответный удар. Я мгновенно отскочил, чтобы капли не попали в глаза. Я ни на секунду не сводил глаз с морд и увидел сквозь брызги фиолетовый блеск. Навык мечника? Нет. Это светилось в меню. Не знаю, зачем ему понадобилось открывать меню во время дуэли, но как он вообще это сделал? Он не мог открыть его правой рукой, та же мало меч. Его левая рука не двигалась. Выходит, он убрал меч в нужное? Нет, не думаю. Скорее всего, он случайно уронил его в реку, а меню открыл как раз затем, чтобы достать запасное оружие. Я не настолько добродушный человек, чтобы не воспользоваться случаем. Я выкрикнул, занося меч над головой. Вдруг до моих ушей донесся тихий шелестящий звук. Он показался знакомым, и я даже узнал его, но остановить мой удар было уже нельзя. Бесчисленные капли воды достигли своего пика и начали медленно падать. По ту сторону брызг виднелся мерт, державший в левой руке взявшись из ниоткуда круглый щит. Несмотря на простую форму, блеск шлифованного металла красноречиво говорил о высочайшем качестве вещи. Мой меч обрушился на самый центр поднятого щита, и высек красочные спецэффекты. Вместе с фейерверком искр столкновение вызвало ударную волну, чуть не раскинувшую нас в разные стороны. Я изо всех сил боролся с инерцией, стремясь сократить задержку после удара хоть на долю секунды. Даже в совершенстве освоив работу с меню, Морта не мог бы за такое короткое время переключиться на вкладку экипировки, нажать на левую руку персонажа, найти выпадающий меню щит и экипировать его. Поэтому я и услышал тот шелест. Это Морта включил модификатор Быстрая смена, сменив выбранное оружие в одно нажатие. И это же означает, что призвал не только щит. Правая рука Морты оказалась в тени, и ее я не видел, но он должен сжимать не новый меч. Как только Морта восстановит равновесие, он наверняка попытается нанести им ответный удар. Знаю, что мне предстоит увернуться от этого удара и напасть в ответ. Я изо всех сил кренил непослушное тело вправо. Главный принцип битов против вооружённых щитами игроков всегда заходить со стороны щита. Виарам ему высшая точка развития игр с видом о первого лица. И большой щит у них не только защитник, но и помеха обзору. Это самое базовое из всех знаний о дуэлях, которые я почерпнул во время беты. Но Напрялись базовых знаний как раз в том, что полезно они даже сейчас. В итоге Морта оправился на миг раньше меня. Перекошенный губы под капюшоном не сдали очередной возглас. Правая рука в кожаной рукавице с чешуйчатым покрытием прыгнула, словно черная кобра. Предположив, что он снова исполнит вертикальный рубящий удар с переходом в колющий, не оттолкнулся левой ногой и прыгнул вправо. Поскольку во время атаки щит Морта неизбежно подскочил, я ожидал, что после успешного прыжка смогу рассечь противника ниже щита. В воздухе раздался глухой тяжелый свист. В правой руке Морта держал не меч, Кроме того, атаковал он не по вертикали. Рука от сантиметров семьдесят и мощное, толстое лезвие. Одноручный топор. Если мне не изменяет память, конкретно этот называется суровый топорик. Морта её повернулся на месте, и топор устремился точно к моему левому боку. Я уже не мог ни увернуться, не защититься. Вороненная сталь топора угодила туда же, куда я ранил Морта. Удар оказался настолько мощным, что на миг оторвал мое тело от земли. лишил меня пятой части здоровья, и снова обездвишал. Среди игроков есть немало поклонников двуручных топоров из их чудовищной силы, но мало кто выбирает одноручные. Малые топоры почти не отличаются по силе от мечей, но серьезно ограничивают владельца, не позволяя проводить колющие выпады. Их единственный плюс в том, что после сильной атаки они надолго обездвиживают противника. Однако после широкого размаха дотянуться до противника не так-то просто. Если только сначала не приучите его к защите от колющих атак при помощи другого оружия. Из меня вырвался стон. Только теперь я понял, почему до сих пор Морта использовал одни и те же атаки. Он готовил почву для этого удара. Отсюда следует, что главное его оружие не закаленный меч, а как раз суровый топорик. Он не стал бы пытаться размахивать топором, не обладая соответствующим оружейным навыком. А это значит, сейчас он применит навык мечника. Морта так старательно отвел топор за спину, что скрутился, будто резиновый. Лезвие вспыхнуло алом. Он закричал нечеловеческим голосом, включая двойное рассечение, нового для одноручного топора из двух горизонтальных ударов. Мортон неподвластном глазу скорости сделал два оборота вокруг своей оси. И топор практически одновременно ударил меня по груди и животу. Толчок был такой, словно внутри меня что-то взорвалось. Я беспомощно отлетел назад, ударил себя большую скалу и повалился на землю. Зажглась иконка дебаф оглушения. Мир перед глазами скрылся за пляшущими пятнами. Шкала здоровья сокращалась угрожающей скоростью, и остановилась лишь тогда, когда первая половина запаса почти полностью была исчерпана. Оглушение завершилось через три секунды, но встать я не смог. Через две раны, истекающие красными спецэффектами внутрь проникал леденящий холод, от которого отнимались руки и ноги. Лёжа ничком, я смотрел, как ко мне вальяжно приближается пара чешущих ботинок. Я поднял взгляд, когда их хозяин остановился в паре метров от меня. В глубине капюшона я впервые различил тусклый блеск глаз. О! -о, -о! Данил сы сверху Ильейный голос. Вы меня удивляете. Это же надо пропустить такую атаку, не пожелтеть. А ведь у этого топора шей заточек навес. От этого удара даже латы звенят словно колоколом!» Пока я слушал непринуждённый и доветый голос мертвый, моя правая рука кое-как привыкла к онемении и снова взяла рукоять меча. Ты что? Не добьешь меня? спросил я. Ну что вы несете, я ведь знаю. Вы так говорите за тем, чтобы я радостно подошел и неожиданно получил от вас сдачу, да? И вообще я не собираюсь заканчивать дуэль с этим господином Киретом быстрым и дешевым ударом. Вставайте, вставайте, я подожду. Я думал рискнуть и попробовать отрубить мёртвую ногу из положения Лёша, но он разгадал мой план. Пришлось подниматься на ноги, держать левой рукой за скалу, за спиной. Стоять в 2 м друг от друга во время дуэля все равно что стоять вплотную. Тем не менее, Морта держал топор и щит свободно висящими руками и словно не думал сражаться. Не думаю, что он расслабился из-за удачной атаки. Скорее, это опыт придавал ему уверенности в себе. Если взглянуть на дуэль под таким углом, то я пляшу под дудку Морты с самого начала. Начальное положение, взаимное наблюдение во время обратного отсчета, первый удар, стратегия боя козырь в рукаве все случилось именно так, как он задумывал. В дуэлях нынешнего Сау этот парень разбирается в разы лучше меня. Возможно, даже персонаж он развивает именно с упором на дуэли. Иначе непонятно, зачем он взял и одноручные мечи, и одноручные топоры, потратив на них две драгоценные чайки навыков. И тут вдруг я предположил такое, что у меня сперло дыхание. Если Морта настолько хорошо разбирается в дуэлях, может, он специально ударил меня так, чтобы урона для победы не хватило совсем чуть-чуть. Дуэль до половины здоровья заканчивается, как только шкала одного из бойцов опустит больше, чем наполовину. Если это происходит внутри безопасной зоны, то и игроки перестают получать урон при появлении окошка с результатом дуэли, поскольку на них снова начинает действовать системная защита. Снаружи этой зоны игроки могут атаковать друг друга и дальше, но это считается преступлением, и окрашивает курсор в оранжевый. Однако, если мои смутные воспоминания меня не обманывают, окончание дуэли определяется не строго по шкале здоровья. На самом деле, битва завершается после того, как система обрабатывает урон от атаки или навыка, опустившего здоровье противника ниже 50%. Например, предположим, что у участника дуэли всего 1000 очков здоровья, из которых осталось 510. А он получает один удар на 600 очков. После такого удара дуэль закончится. Однако игрок скончается от обнуления здоровья, а убийца выходит. Убийца не получит оранжевый курсор. Если предположить, что Мортас специально оставил мне как можно меньше здоровья, то на самом деле он стремится не выиграть дуэль или отправить меня обратно в лагерь. Он пытается убить меня. Холодок и дорж пробежали по моей спине, я инстинктивно вздрогнул. Похоже, Морт это заметил. Его улыбка стала еще шире, и он на выдохе испустил короткий смешок. Ага.